Я круто повернулась и побежала к машине. Глава шестая Утреннее пробуждение было мучительным. Наверняка из-за того, что накануне я выпила много виски. Я проснулась, лежа поперек кровати в темноте, с неприятным вкусом во рту, в отвратительной испарине.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 Отец зажег сигарету, стараясь казаться спокойным. Анна посмотрела на меня против обыкновения в явном замешательстве. И я хотела вас кое о чем попросить. Я приготовилась к худшему. Опять что-нибудь передать Эльзе?